Глава 37 Люциана стояла у нас на пути, словно последний бастион на подступах к замку. Ее гримуар мерцал чистейшей магической энергией, а в глазах отражались языки пламени, охватившие город. «Селена остается со мной», — холодно произнес я, крепче сжимая в руках рассекатель судеб. Глаза Люцианы сузились. «Ты действительно думаешь, что способен противостоять мне, некромант?» Прошипела она, и воздух вокруг нее начал искриться от сдерживаемой силы. «Посмотри на себя, измотан, ранен, на последнем издыхании. Я знаю, на что ты способен, и могу стереть тебя в пыль одним заклинанием. Но так чего ждешь?» Я сделал приглашающий жест. «Или сомневаешься в себе?» Но прежде чем она успела ответить, Селена шагнула вперед. «Люциана, прошу, Архип уже в замке, а значит, дядя в опасности. Если ты по-прежнему верна нашей семье, то прошу тебя, отойди в сторону!» «Верна семье?» — повторила Люциана, и в ее голосе звенела боль, тщательно замаскированная под злость. «Барон, жирная, похотливая свинья. Он растоптал все, чему мы когда-то присягали». Когда я только пришла в замок, юная, наивная, с руками дрожащими от магии и страха, он сразу почувствовал это. Подкрадывался, когда никто не видел, лес под мантией, прижимал к стенам, шептал на ухо, что мне нужен покровитель. А однажды я проснулась, а он сидел у моей постели, пьяный, с полуоткрытым халатом и взглядом, от которого хотелось вырвать себе глаза. Она прищурилась, в голосе проступила сталь. Я поджарила его прямо в кабинете, с тех пор он больше не приближался. Но шрамы, Селена, они не от огня. Они глубоко внутри, и от этого так просто не избавиться». Люци выпрямилась, взгляд ее был ледяным. «И после этого ты спрашиваешь меня о верности? Я больше ничем не обязана твоей семье, а ты? Ты слишком мягкая, Селена. Слишком добрая, слишком человечная, чтобы выжить в этой игре. Тебя разорвут». А Архип умен, расчетлив и не позволит себе слабостей. Он единственный, кто способен навести порядок на нашей территории. Селена вспыхнула. «Навести порядок ценой сделки с демонами? Ты правда не знала, во что он втянул тебя?» Голос ее дрожал, но в нем звенела решимость. «Он провел ритуал и призывал демонов прямо на территории бывшего храма». Люциана на мгновение побледнела. «Что за бред?» – прошептала она. «Архип бы никогда...» Она замолчала. Что-то дрогнуло в ее взгляде, как будто внутри разом надломилась старая уверенность. «Он... он не говорил мне о ритуале», — призналась она, хмурясь. «Но это не может быть чем-то опасным. Архип знает, что делает. Он умнее всех нас. И если он пошел на это, значит, так надо. Он держит все под контролем». «Даже когда из-под этого контроля уже вырываются твари», — тихо сказал я. Но Люциана уже приняла решение. Маска сомнений исчезла, уступив место холодной уверенности. Она раскрыла гримуар. Я сделала свой выбор. Архип не подведет. А вы, вы всего лишь помеха. И он щедро вознаградит меня, когда увидит ваши трупы у своих ног. Страницы гримуара вспыхнули зловещим светом, и с ее пальцев сорвалась молния, устремившаяся прямо мне в грудь. Я едва успел выставить меч, и энергия заклинания с визгом отразилась от клинка. «Что ж, придется делать все по-плохому». Я перехватил рукоять меча поудобнее. Я бросился вперед, уклоняясь от второго заряда энергии, который угодил в стену позади меня, оставив дымящееся пятно. Люциана отступила, перелистывая страницы гримуара со скоростью, которая казалась невозможной. «Фригус Мортис!» — выкрикнула она, и волна ледяного воздуха устремилась ко мне, замораживая все на своем пути. Я перекатился в сторону, чувствуя, как холод обжигает кожу даже на расстоянии. Рассекатель судеб светился все ярче, словно отзываясь на магию вокруг. «Не можешь попасть!» — крикнул я, делая обманный выпад в одну сторону и тут же бросаясь в другую. «А говорила, что можешь стереть меня в пыль!» Лицо Люцианны исказилось от ярости. Она захлопнула гримуар и открыла его снова на новой странице. Воздух вокруг нас наполнился гудением, и десятки острых осколков льда материализовались вокруг Магини. «Умри, некромант!» — прошипела она, и смертоносные снаряды устремились ко мне со всех сторон. В этот момент время словно замедлилось. Я видел, как приближаются ледяные кинжалы, как искажается лицо Люцианы от ненависти, как Селена кричит что-то, но звук не достигает моих ушей. И рассекатель судеб в моих руках, он будто зажил собственной жизнью. Внимание! Активирована скрытая способность легендарного оружия. Разрыв времени — способность, позволяющая временно замедлить восприятие окружающего мира. Длительность 5 секунд реального времени. Я ощутил, как по рукоятке меча проходит волна энергии, наполняющая мое тело странной легкостью. Мир вокруг замер, как на стоп-кадре, а ледяные осколки висели в воздухе, едва заметно продвигаясь вперед. Воспользовавшись моментом, я начал двигаться между смертоносными снарядами, словно в танце, уворачиваясь от одних и отражая другие мечом. Каждое движение было выверенным, точным, словно часть давно отрепетированной хореографии. Когда эффект способности закончился, я оказался в двух шагах от потрясенной Люцианы. Осколки льда безвредно разбились о стены и мостовую позади меня. «Как?» — только и успела выдохнуть она, прежде чем я одним молниеносным движением выбил гримуар из ее рук. Второй удар рукоятью меча в солнечное сплетение заставил ее согнуться пополам. магиня рухнула на колени, пытаясь восстановить дыхание. Я представил лезвие рассекателя судеб к ее горлу. «Вот и потанцевали», — выдохнул я. «Саш, нет!» — голос Селены остановил меня в последний момент. «Не убивай ее». Я бросил быстрый взгляд на наследницу. Она пыталась нас убить, и она на стороне Архипа. «Знаю». Селена подошла ближе, глядя на поверженную могиню с горечью. «Но Люциана всегда была очень добра ко мне, поэтому я отвечу тем же». «Я помедлил». Затем медленно опустил меч. «Твое баронство, твои правила», — сказал я Селене. «Но если она снова встанет у нас на пути, тогда поступай, как считаешь нужным», — кивнула Селена. Мы бросились к замку, где во дворе уже разворачивалось настоящее побоище. Верные барону стражники сражались с перебежчиками и несколькими оставшимися демонами. Нам пришлось буквально прорубаться сквозь толпу, чтобы добраться до главного входа. В тронном зале мы нашли Архипа. Он стоял над распростертым на полу бароном, сжимая в руке ритуальный кинжал. Вокруг лежали тела стражников, не сумевших защитить своего господина. Барон Измайлов, обычно надменный и самодовольный, сейчас был жалким зрелищем, дрожащим, с лицом искаженным страхом. «Прошу, Архип, не надо, я все сделаю, все, что захочешь!» Его голос дрожал и срывался на виск. «Я отдам тебе замок, казну, все! Только не убивай меня!» «Дядя!» — воскликнула Селена, бросаясь вперед. архипреско обернулся, и в его взгляде сверкнула безумная решимость. «Поздно! Вы все испортили!» Он выхватил из-за пазухи амулет, активировал его коротким заклинанием, и тот вспыхнул мрачным светом. Затем он резко опустил кинжал, не в сердце, но в плечо барона. Из раны хлынула кровь, и в тот же миг пространство перед троном задрожало. «Нет!» — закричала Селена, бросаясь к нему, но Архип отбросил ее одной вспышкой артефакта. Девушка упала на колени, прижимая руку к груди. Портал раскрылся, а в следующий момент из него один за другим начали выбираться силуэты, высокие, мускулистые, покрытые броней из обсидиана и с глазами, пылающими адским светом. Пятерка демонов двадцатого уровня. Жестко. «Да чтоб вас!» — выдохнул я, мысленно готовясь к новому бою. «Вы когда-нибудь закончитесь?» Рассекатель судеб вспыхнул магическим светом, отзываясь на мое напряжение. Я прыгнул навстречу первым двум, уходя в перекат, чтобы избежать ударов массивных клинков. Контратака, и один из демонов получил рассечение по груди, грохнувшись на мрамор с оглушающим ревом. Второй прыгнул на меня, но я ударил снизу, разрубая его левую ногу, затем добивающий в шею. Темно-красная кровь залила пол, шипя при контакте с воздухом. Оставшиеся трое окружили меня, но я не дал им скоординироваться. Ловко увернувшись, я атаковал самого медленного, вскрыв его защиту ударом по суставу, затем резко развернулся и всадил клинок в спину другому. Остался последний. Он оказался сильнее и быстрее своих рогатых коллег. Удар, блок, перекат. Бой перешел в затяжную дуэль. Я ощущал, как мышцы ноют, дыхание сбивается, но отступать было нельзя. Еще один рывок, ложный выпад и рассекатель судеб пронзает грудь демона. Готов, сволочь. Я тяжело дышал, сжимая рукоять меча и осматривал тронный зал. Пятеро мертвых демонов, несколько десятков стражников и один закрытый портал. Только вот главного виновника сегодняшнего побоища тут не было. «Он сбежал!» — прохрипел я, поднимаясь на ноги. «Трус!» Селена медленно подошла к барону. Тот хоть и был ранен, но по-прежнему продолжал дышать и даже слегка поскуливать. «Все закончилось, дядя!» — тихо сказала она, опускаясь рядом с толстяком. «Все закончилось!» Когда все улеглось, тронный зал больше походил на поле боя, чем на центр власти. Каменные плиты потрескались, воздух еще хранил запах озона и гари, а из-под обломков вытаскивали раненых. Демоны рассыпались в пыль, оставив после себя лишь клочья тьмы и мерзкий въедливый запах. Стражников архипа скрутили. Оружие собрали в кучу, а тех, кто вовремя сориентировался и издался, лишний раз не трогали, просто посадили у одной из стен и сказали помалкивать. Барона напоили, перевязали, усадили на ступеньки, и теперь он сидел, тяжело дыша, больше похожий на испуганного толстяка, чем на правителя. Те, кто остался на ногах, помогали вытаскивать раненых, звали лекарей. Замок впервые за долгое время оказался под контролем людей, не связанных с тенями. Я стоял в стороне, глядя на все это, и чувствовал, как подкатывает усталость. Хотелось просто сесть, закрыть глаза и провалиться в тишину, но вместо этого я развернулся и направился к храму. Надо было проверить, как там Аврелия и Рутгард. Богиня сидела на коленях рядом с раненым, сосредоточенно водя ладонью над его обожженной спиной. Цвет от ее руки был тусклым, мерцающим, неуверенным, как свеча на ветру. На лбу богини выступил пот, а губы сжались в тонкую линию. «Он бредит», — тихо сказала она, не отрывая взгляда от ожога. «И не просто от боли. Это пламя, оно выжгло не только плоть, но и часть его жизненной силы. Саш, я не могу остановить разрушение». Я присел рядом и взглянул на Рутгарта. В другое время он выглядел бы, как самая настоящая скала, плечи шириной с дверной проем, мускулы будто из камня, не человек, а живая крепость. А сейчас он лежал на алтаре, вряд ли осознавая, где находится. Дыхание сбивчивое, губы пересохли, лицо бледное, как у покойника. «Значит, он...» — я не договорил. Аврелия не подняла взгляда. «Да». «Если не произойдет чудо, у него осталось несколько дней. Может, чуть больше». Сжимающийся в груди гнев требовал выхода. Я подошел к колонне, к которой была привязана селия. Она уже пришла в себя и, судя по выражению лица, чувствовала себя почти комфортно, насколько это вообще возможно в ее положении. Улыбка на губах была хищной, дерзкой, в глазах ленивое веселье. «Словно это я оказался в ловушке, а она сейчас милостиво решит мою судьбу». «Снова ты?» — промурлыкала она, выгибая бровь. «Начинаю думать, что ты просто ищешь повода почаще бывать рядом». «Ну, признайся, жалеешь, что прошлой ночью между нами ничего не было?» «Я пришел не за этим», — отрезал я, пытаясь игнорировать провокацию. «Что ты сделала с Рутгардом?» «Какой ты серьезный», — вздохнула она, наклоняя голову. «Это даже немного трогательно. Твой большой мускулистый друг умирает, а ты вместо того, чтобы быть рядом, тратишь время на болтовню со мной. Мне нравятся твои приоритеты». «Назови заклинание или хотя бы суть. Это было демоническое пламя?» «Прости, милый, но я не обязана раскрывать тебе свои секреты. Да и не будешь же ты меня пытать, верно?» Она наклонилась чуть ближе, насколько позволяли путы. «Все-таки я официальная представительница торговой гильдии. За мной организация, деньги, влияние. Посмотрим, что они скажут, когда узнают о твоих делах». Селия рассмеялась негромко, почти интимно, но с такой издевкой, что у меня зачесались кулаки. «Ты действительно думаешь, что они тебе поверят?» «Есть хоть одно доказательство, кроме попытки скинуть с больной головы на здоровую?» Я молча смотрел на нее, пытаясь удержаться. Она видела это и наслаждалась. «Так что?» — прошептала Селия, глядя прямо в глаза. «Будь умницей и иди попрощайся со своим Рудгардом, Пока он еще может тебя узнать. Скоро это изменится». «Я вернулся к Аврелии и Рутгарду. Богиня все еще сидела рядом с магом, пытаясь исцелить его, но ее руки дрожали от усталости. Селия ничего не скажет», — произнес я. Рутгард лежал неподвижно, его дыхание становилось все более прерывистым. Ожог на спине не был обычной раной. Темные линии распространялись от него по всему телу, словно отравленные вены. «Что это за магия?» — спросил я, глядя на темные отметины. «Никогда такого не видела», — прошептала Аврелия. «Похоже на проклятие, но оно слишком сильное. Я не могу его остановить». В этот момент в храм вошла Селена. Она выглядела измученной, но держалась с достоинством. «Как он?» — тихо спросила она, увидев Рутгарда. «Умирает», — честно ответил я. Селена опустилась на колени рядом с магом и осторожно взяла его руку. «Ты спас мне жизнь», — прошептала она. «Я не позволю тебе умереть». В этот момент к нам подошел один из стражников, широкоплечий мужчина со шрамом через всю щеку. Заметив нас, он на мгновение замер, затем быстро поклонился Селене и подошел к Рудгарду. «Господин некромант, леди Селена», произнес он с заметным беспокойством в голосе. «Я Корвин, раньше служил в Ордене Кача вместе с господином Рутгартом, и я, кажется, знаю, как можно ему помочь». «Так чего же ты тянешь?» — нервно спросила наследница. «Говори, что с ним?» Он опустился на одно колено рядом с раненым и внимательно осмотрел темные линии, расползающиеся по телу мага. «Это пламя бездны», — пробормотал он, — «редкая и запрещенная магия. Обычным целительством ее не остановить». «С этим можно что-нибудь сделать?» — спросил я. Стражник поднялся, его лицо выражало решительность. «Его нужно немедленно доставить в орден Кача». Только там, в святилище Очертания, можно снять такое проклятие. Но времени мало, не больше двух суток. Селена шагнула вперед. Как далеко находится Орден? День пути напрямик через горные тропы, ответил Корвин. Если выехать немедленно и не останавливаться, к рассвету можем успеть. Аврелия покачала головой, устало проводя ладонью по виску. Немедленно не получится. Он только к утру будет готов к транспортировке. «Но чтобы удержать его стабильным, мне нужны особые травы», произнесла она, не отрывая взгляда от израненного мага. Чистоцвет, синяя душица, корень каменной иглы. Без них ни о какой перевозке не может быть речи». «Я найду», — сразу отозвался Корвин. «В горах у старого источника я раньше их собирал». «За несколько часов успеешь?» «Да». «Тогда чего ты ждешь? Быстро за травами!» Корвин не стал терять времени. Бросив короткий взгляд на Рутгарда и поправив меч на поясе, он резко развернулся и рванул прочь от храма. Но едва мы остались втроем, я, Аврелия и едва живой Рутгард, как снаружи послышался топот копыт. Ритмичный, настойчивый, слишком организованный для случайных путников. Я вышел к дверям храма и увидел, как к нам подъехали всадники в одинаковых кожаных доспехах с гербом торговой гильдии на плащах, три серебряных монеты, пересеченных золотым пером. Их было пятеро, и все на хороших, выносливых конях. Командовал ими мужчина с седыми висками и цепким взглядом. «От имени торговой гильдии», — произнес он, не слезая с коня, — «требуем немедленно выдать Селию Рейнард». да окончания разбирательств она наша пленница», — решительно сказала Селена. «Приезжайте завтра с официальным запросом». «Мы не намерены спорить», — голос у него был сухой и твердый. Мы просто хотим забрать ее, по-хорошему, пока не поздно. В храме, будто почувствовав внимание, Селия издала короткий смешок, уверенный, наглый и до безобразия самодовольный. — Твою же мать! — протянул я полушепотом. — Этот день когда-нибудь закончится.